Часть вторая. Кернок. Глава первая. Живодер и ворожея. В одну мрачную холодную ноябрьскую ночь северо-западный ветер дул со свирепой силой, и длинные волны океана разбивались о груды гранита, покрывающие Пампульский берег. Остроконечные края этих утесов то исчезали под волнами, то обозначались черным цветом поверх пены ослепительной белизны. Выстроенная между двух скал и огражденная ими от действий урагана стояла убогая хижина. Но доступ к ней был смраден и отвратителен по причине множества костей, лошадиных и собачьих трупов, окровавленных кож и других остатков, которые довольно ясно показывали, что владетель этой лачуги был Каку. Дверь отворилась. Показалась женщина, закутанная в черную мантилию, из-под которой только видно было ее желтое и морщинистое лицо совершенно почти закрытые клочьями седых волос. В одной руке она держала железный ночник, другой же старалась заслонить горевший в нем огонь, волнуемый ветром. «Пень-уэ! Пень-уэ!» — закричала она с гневом и упреком. «Куда ты девался, проклятый ребенок? Ради святого Павла, разве ты не знаешь, что уже наступило время бродить по берегу ночным пивуньем?» Слышен был только свист бури, увеличивавшийся с жестокостью. «Пень-уэ!» — закричала она опять. Пень-Вэ услышал, наконец. Дурачок сидел на корточках около кучи костей, которые складывал, придавая им самые разнообразные и чудные формы. Он повернул голову, встал с недовольным видом, как дитя, покидающее по неволе свои игрушки, и пошел к хижине, не забыв, однако, взять с собой прекрасную белую и гладкую кость лошадиной головы, которая ему чрезвычайно нравилась, особенно с тех пор, как он насыпал в нее кремней которые звучали самым приятнейшим образом, когда Пеньве потрясал этот нового рода инструмент. «Войди, проклятый!» — прокричала мать, толкнув его так сильно, что голова его ударилась об стену, кровь потекла. Тогда дурачок начал хохотать глупым и судорожным смехом, утер рану своими длинными черными волосами и забился под колпак обширного камина. «Ивона, Ивона, думая о душе своей!» Вместо того, чтобы проливать кровь своего сына, — сказал Коку, который стоял на коленях, и, казалось, погружен был в глубокое размышление. — Разве ты не слышишь? Я слышу шум волн, бьющихся об эту скалу, и свист бури. Скажи лучше голоса усопших. Клянусь святым Иваном Перстным, ведь сегодня день мертвых, жена, и усопших, которых мы... Здесь умолчание своих белых саванах со своими красными слезами легко могут подвести к дверям нашим коррикель Анку, повозку смерти», — отвечал Коку тихим и трепещущим голосом. «Вот те на, чего нам бояться, пень воя безумная, Ни что ты не знаешь, что нечистые духи не приближаются к крову, под каким обитает дурак? Ян со своим огнем, обращающийся быстрее самопрятки старой бабы». Ян со своим огнем умчится от голоса пеньуэ, как чайка от охотника. Так чего ж ты боишься? Однако почему с последнего потопа этого люгера, который разбился около берега, привлеченный нашими ложными сигналами, почему меня мучает горячка, ужасные сны? Напрасно трижды в час пил я воду Кригнаэкского источника, напрасно натирался жиром водореза, убитого в пятницу. Ничто, ничто не могло меня успокоить. Ночью мне страшно. Ах, жена, жена, ты того хотела. Вечно трусишь. Надобно же чем-нибудь жить, твое ремесло внушает всему Сан-Полю к тебе омерзение. И чтобы с нами сталось без моих предсказаний? Вход в церковь нам запрещен, булочники почти не хотят продавать нам хлеба. Пеньуэ, как не сходит в город, всякий раз возвращается оттуда весь избитый бедный дурачок. Когда бы только смели ей, они бы перетравили нас, как волков в горах ареса И от того, что, собираем на утесах волшебные травы, мы пользуемся тем, что посылает нам Тейс. Ты преклоняешь колено, как плугознуйский ризничий, и бледен, как девочка, которая, едя с вечеринки, встречает трехглавого Тейс Арпульека с его пылающим глазом. Жена! Трусливее корнвалийца, сказала, наконец, раздраженная Ивона. Но так как ничем нельзя более сильно разобидеть Леонса, как уподобить его жителю Корнвалиса, то Каку взял жену свою за горло. «Да!» — продолжала она хриплым, удушливым голосом. малодушнее даже жиденка!» Бешенство Каку вышло из границ. Он схватил топор, но Ивона вооружилась ножом. Дурачок хохотал во вовсе горло, потрясая лошадиной головой, наполненной кремнями, издававшими глухой и странный звук. К счастью, постучались в дверь хижины, иначе приключилось бы несчастье. «Отоприте, черт возьми, отоприте же!» «Норд-Вест чуть не вырывает рога у быков», — сказал чей-то грубый голос. Каку выронил из рук топор. Ивона поправила свой чепец бросив на мужа сверкающий еще от гнева взгляд. «Кто это вздумал в такое время нас тревожить?» — сказал Каку, приподнялся до узкого оконца и посмотрел.